А впрочем, эта афганка где-то живёт. У неё есть помещение. Вот пусть и забирает к себе и качественно совокупляется утром, днём, вечером и ночью, беспрепятственно. Большие тарелки окончились, начались средние. Сервис красивый, белый с синим. Похож на английский, но чешский. Аркадий соберёт свой чемодан и уйдёт. Чемодан и иконы. Больше она ему ничего не отдаст, да он и сам не возьмет. А на что жить? Профессии никакой. Можно сунуться в малое предприятие, секретарши, кольку на продленку. Целый день без присмотра он превратится в дитя улицы, научится матерным словам. Аркадий, конечно, будет подкидывать денег, не даст пропасть. Но это зависит от того, как как они расстанутся с каким текстом она его выгонит значит надо выбирать слова а вдруг не придётся выбирать ведь неизвестно о чём они сегодня договорятся с афганкой может быть аркадий захочет прожить ещё одну новую жизнь с новыми детьми он встретит её утром на вокзале и всё скажет произнесёт она отреагирует а я знаю Откуда, удивится он? Я слышала по телефону. Он подумает и скажет тем лучше. Потом соберётся и уйдёт. Из дому уйдёт Аркадий и вынесет тепло. Зачем тогда этот дом? Просто жить и терпеть каждый день? Тарелка упала и разбилась. Чёрт! Сервизная тарелка. Мариана стала собирать осколки и опускать их в ведро. Эксплуатация человека человеком отменена в 17 году. Прошу всё бросить и сесть за стол. Мариана вернулась в комнату, был накрыт чай. О, какие убогие советские торты с тяжёлым жирным кремом. Как можно это есть? А ничего, едят и здоровы, и счастливы. Муж Нины без особых талантов, незатейливый человек, зато свой. Игрущик будет такой же, без фантазий. Фантазии распространяются в оба конца, на добро и на зло, на творчество и предательство. Марьяна стала есть торт, как все. Она думала, что существует на другом, более высоком уровне. А вот поди ж ты, В уровне оказалась большая дыра, и сейчас она загремела в эту дыру вместе с мебелью японским холодильником с красивыми продуктами внутри. Так, наверное, бывает во время землетрясения. В те несколько секунд, когда все вздрагивает, наклоняется и осыпается в преисподнюю. И колька скользит ногами и за что-то держится и верещит своим пронзительным голосом, «Ко мне! Ко мне! Сюда!» – взывает Марьяна, ловит его и прижимает, и закрывает всем телом. Марьяна ела торт. Торт на ночь, килограмм плюс. Какая разница? Кому нужна ее стройная фигура? Аркадию все равно. Ей самой тоже все равно. Жизнь кончилась. Стреляться она не будет, но она не будет. И под машину бросаться не побежит, что за бес вкусится. Она будет жить день за днём и пройдёт всю дорогу. Говорят, Бог не любит самоубийц. И если к нему попадёшь раньше намеченного срока, он не принимает, как начальник. И ты маяешься в приёмной до своего часа. Какая разница, где ждать этот час там или тут? Аркадий стоял на перроне, такой же, как всегда. Он обнял Марьяну, поцеловал. Губы были крупные и тёплые, как у коня. Сейчас скажет, подумала Марьяна. Но Аркадий молчал. Остановил носильщика, поставил чемодан. Он не любил поднимать тяжести, даже незначительные. Ну как, спросил Аркадий. Захотелось крикнуть: "Я всё знаю!" Но она спросила, «А у тебя как?» «Как обычно», — сказал Аркадий. «Вот это правда. Как обычно. Работа, мастерская, афганка».